Глава пятая. Переместившись через портал, я оказалась на пляже, освещенном магическими фонарями. Песок мерцал в лунном свете, а волны, словно усыпанные волшебными искрами, тихо шептали свои древние истории. Воздух наполняли свежесть и аромат цветущих магнолий. Едва я появилась на пляже, как ко мне подошел высокий мужчина с усталым взглядом. «Вам лучше уйти». «Сначала объясните, что происходит». «Здесь небезопасно», — предупредил он. «Поверь, ты не хочешь оставаться, девочка. Разворачивайся и ступай домой». Сначала я хотела возмутиться за сравнение с девочкой. Потом вспомнила, что я вроде как верховная ведьма и на мелочи не обижаюсь. Лучше делом доказать, как он ошибся. «Почему вы меня прогоняете?» — спросила я, настороженно глядя на него. «Здесь повсюду смерть», — ответил он. «Давайте поподробнее». «Участились случаи нападений», — нехотя добавил он. «Если он думал, что этим сможет меня напугать, то он просчитался». «Хотите узнать больше о нападениях? Обратитесь в Департамент безопасности. Я постоянно отсылаю туда отчеты. Я как смотритель пляжа выполнил свою обязанность и предупредил вас». «Неужели?» — я усмехнулась. Или вы просто пытаетесь меня напугать и выпроводить с пляжа? Кто вас подговорил, Фалир? Впервые о нем слышу, ответил он, явно раздражаясь. Я говорю серьезно, здесь действительно небезопасно. Он развернулся и пошел прочь. Вы и куда? Шагнула за ним. Я ухожу, я бессилен против этих нападений, сказал он, поднимая руки в знак капитуляции. И вам советую последовать моему примеру. Внезапно наш разговор прервал странный звук, то ли скрежет, то ли рык. Мужчина напрягся. «Убедились», — с досадой сказал он. «Я увольняюсь, с меня хватит». Мужчина ускорил шаг и побежал, оставив меня одну. Несмотря на предупреждение, я решила пойти на звук, чтобы узнать, что происходит. Поначалу я не замечала ничего необычного. На пляже царила тишина, которую нарушал лишь тихий плеск волн, ласково омывающих берег. Ветер шелестел листвой деревьев, и луна отражалась на поверхности моря. Все это создавало иллюзию спокойствия и безопасности. Однако иллюзии имеют свойство разрушаться в самый неожиданный момент. В тот момент, когда я начала расслабляться, тишину прорезал крик. Я рванула на звук и оказалась на площадке для отдыхающих, где развернулся... Настоящий кошмар. Несколько человек сбились в кучку у защитного магического ограждения. Оно сработало на магическое колебание и теперь не давало ему уйти. Кто-то из них додумался сплести боевое магическое заклинание, не имея допуска. Лучше бы они отправили сигнал бедствия магической охране, которую, правда, пришлось бы ждать. Не менее двадцати человек укрывались за спинами трех боевых магов. На лицах защитников читалась решимость, они были готовы дать отпор любой угрозе. Особенность нападавших заключалась в том, что они издавали фырканье и рычание, будто это был конкурс на самое жуткое животное в округе. Даже на расстоянии я могла видеть, что их глаза налились кровью и приобрели странный зеленый светящийся в темноте оттенок. Группа зомби быстро приближалась. Мне оставалось лишь надеяться, что их предпочтения в еде не включают боевых магов. Я прикоснулась к куполу и сняла защиту. Знаю, я действовала опрометчиво, но не могла дать погибнуть отдыхающим. Уж с зомби как-нибудь справлюсь, они ведь мертвые, а я очень даже живая и полна энергии сражаться. «Бегите!» — скомандовала я. «Не останавливайтесь, пока не доберетесь до постовых магов!» «А как же вы?» Не захотели бросать меня боевики. Я удивилась безмерной их заботе. «Я справлюсь, просто не хочу, чтобы мне потом пришлось вытаскивать вас из передряги. Кыш с пляжа!» Маги неохотно подчинились, и я осталась одна перед лицом надвигающейся угрозы. Уходя, боевики не поблагодарили меня за спасение, хотя я этого и не ожидала. Впрочем, они также не предложили вызвать подмогу, что меня вполне устраивало. «Отдыхающие повели себя еще хуже. Они просто воспользовались моим вмешательством и избежали, оставив меня в качестве отступной жертвы. Толпа в панике разбежалась в разные стороны, кто-то даже шляпу потерял. Теперь я могла использовать свою магию, не опасаясь последствий. Первым нападавшим был старик. Его наряд, висящий клочьями, явно не предназначался для монстра. Это наводило на мысль, что когда-то он был целителем». Несмотря на потрёпанный вид хламиды, он носил ее с достоинством. Особенно впечатляла его прямая по-аристократически спина. Из уголков его рта стекала какая-то мутная жидкость. Светящиеся глаза и трупные пятна на коже также не располагали к доверительным беседам. Выглядел он зловеще. Он вытянул руки и бросился ко мне, как бы пытаясь обнять. Так я и поверила. Я не из тех, кто дарит объятия незнакомцам, тем более мертвецам. Взорвала его магическим импульсом, прежде чем он успел приблизиться. Взмахнув рукой, я высвободила поток магии и подбросила его товарища в воздух. Худощавый зомби взмыл, как выпущенный на волю шар, и с грохотом рухнул на разложенный шезлонг, не подавая признаков жизни. Хм, «Мои выводы оказались ошибочны. Он не был зомби. Зомби бы встал после такого удара. Или это был истощенный магический зомби?» На время забыв о нем, я переключилась на других ходячих трупов. Они не разговаривали и не смотрели друг на друга, но двигались в такт, как будто безмолвно общались, обмениваясь подсознательными сигналами. Это было одновременно завораживающе и жутковато. Вперед вышли мужчина с лысой черепушкой и женщина с проплешинами на голове. Они явно стремились разделить мое внимание. Да и действовали слишком правильно, что выдавало в них не просто зомби, а нечто более зловещее. Пока я сосредоточилась на мужчине, как на большей угрозе, женщина попыталась напасть на меня сзади. Однако я не позволила ей подобраться ко мне и вцепиться в моё горло. Используя навыки некромантии, я развеяла её тело и изгнала дух. Не проверяя, насколько успешно справилась, повернулась и схватила нападавшего мужчину за горло, Стоило ему двинуться в мою сторону. Пальцы на его шее засветились, и он упал на землю, не подавая признаков жизни. В этот момент я увидела, как из-за скал выходит другая группа зомби. Их пустые светящиеся глаза смотрели прямо на меня. По спине пробежал липкий холодный пот. Я должна была что-нибудь придумать, и быстро. Сделав в воздухе сложные движения руками... Я создала вокруг себя защитный огненный барьер, надеясь выиграть немного времени. Мои мысли лихорадочно крутились в голове. Применять повторно некромантию было опасно. Женщинам запрещалось использовать этот вид магии. Тех, у кого ее обнаруживали, блокировали полностью магический источник. Ничего не оставалось, кроме как сражаться по старинке, сжигая противников огнем. Огненная магия кольцами вспыхнула вокруг меня, освещая пляж, прогоняя сумрак и заставляя зомби отступить. Я направила потоки пламени на ближайших существ. Они загорелись, издавая пронзительные крики. Их трупная кожа начинала плавиться и осыпаться хлопьями, обнажая кости. Отвратительное зрелище. Группа зомби попыталась приблизиться, но я метнула в них огненные шары. При соприкосновении с существами сферы взрывались, разбрасывая горящие куски тел в стороны. Двое зомби упали на колени, их черепа трещали под напором магического пламени. Прежде чем их тела окончательно превратились в пепел, свечение в их глазах угасло. «Сгоревший зомби — лучший зомби», — пробормотала я. Несмотря на мои усилия, несколько зомби, оскалившись, тянули ко мне руки. Их медленные шаги выдавали упорство, с которым они жаждали меня разорвать. Внезапно один из них вырвался вперед, видимо, оголодал. С широко раскрытой пастью он начал рычать, и смрадный запах ударил мне в лицо. Рассмотрев его зубы вблизи, я заметила в них что-то бордовое. Почти уверена, что это засохшая кровь человеческая. «Превосходно, совсем одичали», — высказала мысль вслух. От этого открытия меня передёрнуло. Раньше зомби питались магией, теперь перешли на живую плоть. «Дружище, тебе стоило захватить зубную щетку. Из твоей пасти воняет, как из выгребной ямы». Пропыхтела я и оттолкнула существо ударной воздушной волной. Попутно испепелила его огненной струей. Не особо надеясь на ответ, я все же поинтересовалась. «Откуда вы пришли? Вид у вас не важнецкий». Вместо ответа на меня напало новое существо. Недавно почивший дородный мужчина с голым черепом и редкими волосами, похожими на куция антенны. «Ну, привет, красавчик!» — поздоровалась с ним. Он не владел тонкостями этикета. Минуя знакомство, он сразу решил перейти к ужину. Мертвец скочнулся ко мне, намереваясь вцепиться в мое плечо. Я уклонилась в последний момент и, призвав огненный поток магии, ударила его в грудь. Он отлетел назад, ударился о скалу и тут же поднялся. Его глаза горели зловещим светом. Я создала огненные сферы и, сделав несколько быстрых шагов, метнула их ему в черепушку. Практика показала, что без головы они не представляют опасности. Зомби издал пронзительный виск. Его тело содрогнулось, и через несколько мгновений он распался на части, сгорая в пламени. Не успела я порадоваться удаче, как заметила краем глаза движение. Там, где на шезлонге с переломанными костями лежал предыдущий труп. Видимо, ему надоело отлеживаться, и он захотел присоединиться к вечеринке, устроенной его дружками. Его руки и ноги противно хрустнули. Делая рваные, резкие движения, он выпрямился и, пошатываясь, не твёрдо ступая, двинулся ко мне. Пока он шел, к нему присоединилась новая партия зомби. Двое существ выползли из-за скал. Выглядели они помятыми. У одного не было руки и у другого ноги. «Да сколько вас там!» Пробормотала я, предположив, что за скалами открыт портал, из которого они появлялись. Его стоило закрыть, позже. В данный момент нужно было остановить вновь прибывших. Придется отбиваться по старинке, сжигая их огнем. Я глубоко вздохнула и, вложив всю силу в заклинание, метнула мощную волну магии в наступающих зомби. Пламя охватило их, вот только они частично уцелели. Одежда вместе с кожей истлевала прямо на них, однако они упорно продолжали идти на меня. Огонь и тот не смог поумерить их жажду крови. Светящиеся глаза зомби смотрели прямо на меня. В ушах звенела от их глухих гортанных стонов. «Вы серьезно? – пробормотала я, сжимая кулаки. «Даже не обгорели нормально». К моему ужасу к ним присоединилась новая группа зомби — Длинная цепочка зловещих фигур двигалась ко мне. У меня не оставалось иного выбора, кроме как накрыть их смертельным проклятием, замаскировав его под огненную стихию. Собравшись с духом, я проговорила магическую словоформу, вплетя в нее немного огненной магии для прикрытия. Волна магической энергии окутала зомби, и на этот раз результат был более впечатляющим. Трупы падали на землю один за другим, их тела содрогались и замирали. Постепенно пляж усеяли костные останки. Зомби после такой дозы магии не восстали повторно. Осмотрев их, убедившись, что они лежат мертвее мертвых, собралась было идти, закрыть портал. Но тут вдруг воздух прорезали глухие вспышки. Мгновенно встала в боевую стойку, ожидая нового нападения. Мои опасения оказались напрасны. Через сияющие вспышки появились боевые магии. Рано я обрадовалась встрече с ними. С их появлением начался настоящий хаос. Они слаженно осмотрели трупы, обменялись кивками и окружили меня, наставив боевые сферы. Мельтешение боевых магов прекратилось так же быстро, как началось. В темноте раздались приглушенные песком чеканные шаги. Под свет фонарей вышел мужчина в идеально выглаженном строгом офисном костюме. Его хищная внешность — Острые скулы, проницательные глаза, холодный взгляд вызывало чувство опасности. Рядом с ним шагали несколько внушительных фигур, вооруженных огненными клинками. Я с первого взгляда узнала мужчину. Он как-то приезжал ко мне с проверкой. Мы сразу не поладили. Он хотел, чтобы я вернулась в столицу и шпионила за любимым супругом. Про любимого его слова не мои. Я отказалась. Как-никак супруг, хотя и давно уже нелюбимый. Передо мной воплоти предстал магистр Гевар, глава Совета Магического Контроля. Он напрямую подчинялся Верховному Жрецу. «Отлично. Этим вечером неприятности у меня появлялись столь же внезапно и часто, как знойные штормы в Ильпийской пустыне». «О, магистр Гевар!» С ноткой издевки без тени любезности произнесла я. «У вас тут корпоративный выезд?» «Нас вызвал патруль. А ты, Ларина, смотрю, как и прежде, дерзкая и прекрасна», — Произнес Гевар, причем его голос был холодным и едким. «Не думал встретить тебя здесь. Неужели решила подзаработать на зачистке пляжей?» «Какой вы шутник!» Я попыталась изобразить улыбку, но получилась скорее гримаса. Я всего лишь проходила мимо, услышала странные звуки. Думаю, пойду посмотрю, вдруг парочку зомби подпалю и встречу старого знакомого, который находится на побегушках у верховного жреца». Его колючий взгляд скользнул по пляжу, затем вернулся ко мне. «Отваги тебе не занимать», — сказал он, и его замечание носило двоякий характер. Он недвусмысленно намекнул, что мне не стоит в подобном тоне продолжать с ним общаться. Только когда ведьмы были послушными... «Мне не привыкать», — нахально ответила я. Не зря долгие годы топтала полигон в Боевой академии. Гивар кивнул своим подчиненным, и те опустили боевые сферы. Он сделал шаг вперед, и его взгляд стал более пронзительным. Нам нужно серьезно поговорить, сказал он. Легкая беседа закончилась. О чем же? спросила я, стараясь не выказывать беспокойства. О том, как ты в одиночку разобралась с полчищем зомби. Жестким тоном ответил он. Мои колени предательски подкосились. Ты использовала некромантию? Некромантию Я добрости, да Гевар. Вы ведь знаете, моя стихия огонь. Я не верю ни единому твоему слову и обязательно докопаюсь до сути. С ледяной уверенностью произнес он. Впереди меня ждали уже более серьезные неприятности. Мы стояли друг напротив друга, наподобие дуэлянтов перед решающим магическим боем. Гевар, с его отталкивающей внешностью и противным характером, олицетворял всю ту мерзость, которую я постоянно старалась избегать в магическом обществе. Лицемерие, жестокость и абсолютное ощущение безнаказанности. Придумывая разумные объяснения, мысленно ругала себя, что отправилась на пляж именно этим вечером. Хотя, возможно, и в другой день на вызов явился он же. Наш разговор прервал хлопок портала. Позади Гевара воздух прорезало магическое сияние. На мое счастье, из него появилась знакомая фигура. Сильнейший некромант в Арвандии, и по совместительству мой муж шагал к нам уверенной походкой, будто весь мир принадлежал ему. В своем черном должностном мундире и темных брюках он выглядел внушительно, вроде воплощения самой тьмы. Мундир идеально подчеркивал его атлетическое телосложение. Кожаные ремни и пряжки, украшающие его, добавляли Демиару солидности, подчеркивая высокий статус. На груди висел серебряный символ некромантов, зловещий череп с сияющими алыми камнями вместо глаз. Выглядел череп внушительно. Высокий, и статный, с идеальной осанкой Демиар олицетворял собой магическую мощь и непреклонную волю, Каждый его шаг был твердым и точным, как у воина, закаленного в боях. Его лицо, точно выточенное из камня, выглядело непроницаемым. Высокие скулы, прямой нос, твердый подбородок — все в его облике говорило о железной воле. Его внешний вид полностью соответствовал высокому статусу Верховного Мага. Глубокие темные глаза и те напоминали бездонные омуты, отражающие его внутреннюю силу и хладнокровие. Черные, как смоль, волосы были небрежно зачесаны, добавляя его облику некую аристократическую притягательность. Его губы и раньше редко растягивались в улыбке, но когда это случалось, она была либо потрясающе обескураживающей, либо пугающей, как у хищника, решившего немного поиграть с добычей. С этой самодовольной улыбкой он и шел к нам с Геваром. По мере приближения Демиара, его мощная аура давила на всех присутствующих. Глава совета сильно морщился, не понимая, что происходит, так как находился спиной к ведьмаку и не видел его. Странно, почему великий гончий жрецов не догадался о приходе Демиара. Присутствие ведьмака на глубинном уровне внушало окружающим одновременно страх и восхищение, заставляя их трепетать перед его мощью. Я еще в студенческие годы избавилась от привычки восторгаться им, что было сделать довольно сложно. Каким бы Демиар ни был плохим супругом, он никогда не пренебрегал ответственностью, защищал свою команду и тех, кто зависел от него. Он не боялся принимать трудные решения, что часто приводило нашу команду к победе. Он был тем, кто шел против течения и побеждал, несмотря ни на что. «Гевар!» — голос Демиара прозвучал настолько невозмутимо, что у меня по спине пробежали мурашки. «Почему вместо благодарности ты задержал мою супругу, вызвав наряд боевиков?» Гевар прищурился и повернулся к нему. «Демиар», — сказал он с явной неприязнью в голосе. «Пытаешься вмешиваться в дела Совета Магического Контроля?» «Я здесь никак, Верховный Ведьмак. Я пришел как супруг Ларины и готов оградить ее от любых твоих нападок». Демиар сделал уверенный шаг вперед и встал между нами, оттеснив меня в бок. Защищаясь, она использовала артефакт, который я ей дал. В нем заключена моя магия некромантии. Ее спас артефакт, и это то, что тебе следует учитывать, составляя отчет Верховному Жрецу. Я ощутила, как напряжение между ним и Геваром достигло предела, но не решилась вмешаться. Впервые за долгое время я не пожалела о браке с Демиаром. «Без его поддержки мне бы пришлось туго». «Ты выдал жене боевой артефакт?» В глазах шавки жрецов мелькнуло подозрение. «Думаешь, я в это поверю?» «Не верь, твое право», — спокойно ответил Демиар, чем сильно взбесил его. «Она обычная ведьма, им запрещено носить артефакты высшего уровня», — взорвался глава совета. «Твои шпионы плохо справляются». «Я неделю назад назначил Ларину верховной столичной ведьмой и не позволю тебе без доказательств обвинять ее в использовании запрещенной магии. Она не виновата, что оказалась на пляже во время нападения зомби». Гевар не сводил с него глаз, явно обдумывая услышанное. Наконец он кивнул, хоть и в его взгляде, и оставалась тень сомнения. «Превосходно, что мы во всем разобрались», — процедил он. «Значит, вы не станете противиться более тщательному расследованию». «Собственно, ваше мнение не имеет никакого значения. Ведь если выяснится, что твоя жена Демиар нарушила закон о применении некромантии, мы вернемся к этому разговору. Тогда вам обоим придется ответить передо мной. Получается, ты покрываешь жену». «Мы готовы к любым проверкам», — твердо ответил Демиар. И его рука крепко сжала мою». Напоследок, окинув нас взглядом, Гевар развернулся и ушел, оставив нас. Его интересовали отчеты сотрудников, о чем свидетельствовали громкие отрывистые доклады боевиков. Я выдохнула, чувствуя, как скованность медленно покидает тело. — Спасибо, — произнесла, глядя на Демиара. — Тебе не стоило приходить, я бы и сама справилась. — С Геваром ошибаешься. Не сомневайся, он бы вызвал менталистов и допросил тебя в их присутствии, угрюмо ответил он. Узнав о прорыве и поимке злостного нарушителя спокойствия, я сразу подумала о тебе. Фалир рассказал, куда после работы ты отправилась, я отправился следом, не мог позволить жрецам поймать и допросить тебя. Мой артефакт при тебе. Тот, что ты подарил мне на третьем курсе, показала ему непримечательное медное кольцо на безымянном пальце. По моему желанию, оно на глазах преобразилось. По заказу Демиара, кольцо изготовили из розового золота и украсили драгоценными камнями, ярко сверкавшими под цветом уличных фонарей. На его поверхности выгравировали замысловатые узоры с символами, наделявшими его магической силой. Причем самое удивительное состояло в том, что кольцо постоянно меняло свой вид. Оно подстраивалось под настроение или цели своей обладательницы то есть мои. Иногда кольцо выглядело простым и незаметным, как совсем недавно, а иногда изящным и величественным. «Ты его сохранила?» Удивление отразилось на лице Демиара, когда он взглянул на меня. «Конечно», — ответила я, как само собой разумеющаяся. «Я не разбрасываюсь ценными подарками». Демиар молча посмотрел на меня в ожидании дополнительных объяснений. Когда он понял, что я не собираюсь ничего говорить, то переключился на более важные задачи. Его взгляд устремился к скалам. Янтарные вспышки в его глазах говорили о том, что он сканировал пространство. «Портал закрыт, мы можем идти. Подожди немного». Я замешкалась, осматриваясь вокруг. Боевые маги тщательным образом осматривали место соприкосновения. Вместо того, чтобы проверять трупы, они исследовали землю, шезлонги и прощупывали магическим сканером скалы. «Тебе не кажется, будто они ищут что-то?» — поделилась своими мыслями с Демиаром. «Не забивай голову!» — с ноткой предостережения ответил он, при этом его голос был спокоен. «Они ищут доказательства, подтверждающие использование тобой запрещенной магии. Пойдем, я провожу тебя домой. Прогулка перед сном пойдет тебе на пользу». Мы вышли на тускло освещенную дорожку, оставив позади пляж, усеянный скелетами, и занятый суетливыми боевыми магами. Вокруг нас царила тишина, нарушаемая лишь редкими звуками ночных птиц. Деревья, росшие по бокам дороги, оставляли на проезжей части причудливые тени. «Ты в порядке?» — спросил Демиар, уловив мое напряжение. «Более чем, ты зря волновался», — ответила я, пытаясь держаться уверенно. «Несмотря на твое запугивание, Гевара, у меня все было под контролем». «Уверена?» Повернулся он и указал кивком на скопление скелетов, разбросанных по пляжу. «Они могли тебя разорвать. Не зря приезжие боятся их». По частым донесениям нам стало известно, что предпочтения зомби в подпитке изменились. Магия им больше не нужна, они предпочитают убивать. О чем населению нельзя знать. Не стоит наводить среди людей панику. К утру пляж зачистят и отдыхающие ни о чем не узнают. «Скажи, Ларина, ты не заметила ничего подозрительного?» «Зомби вели себя очень странно», — задумчиво ответила я. «Они были необычно живучими. Никак иначе объяснить произошедшее я не могу. Дам парням команду разобраться с этим, а ты будь осторожнее, чтобы тебя не раскрыли». Настоял Демиар. «Не ходи в опасные места в одиночку. Давай я сама решу, куда и с кем мне ходить». «Хватит упрямиться, Ларина». Его голос стал непоколебимым. «Не забывай, я всегда рядом и готов тебя защитить. Не рискуй собой». Его слова заставили меня замереть. Я встретилась с его глазами, и мир вокруг будто замедлился. Напряжение повисло в воздухе настолько плотное, что, казалось, его можно разрезать ножом. Внутри меня разлилось приятное тепло. Пространство вокруг нас будто затрещало от накала. Сердце бешено колотилось в груди. Димиар медленно приблизился ко мне, и его пальцы мягко коснулись моего виска. Он находился настолько близко, что я могла разглядеть каждую черту, каждую морщинку, каждую ресничку на его лице. Мужские губы почти касались моих. От поцелуя нас отделял короткий вздох. Удар сердца, и я отвернулась. Сделала вид, что ничего особенного не произошло. Димиар, начала я, стараясь удержать голос ровным. «Ты должен знать кое-что. Гивар, он приходил ко мне. Пытался заставить следить за тобой. Я отказалась». Моя уловка сработала. Пальцы Демиара соскользнули с моего лица, и он отстранился. В его глазах читалось недоумение и беспокойство. Гивар нахмурился он. «Почему ты не сказала мне раньше?» Я думала, что разобралась с ним. Получив отказ, Гивар не смирился с моим отказом, и на ужине с мэром добавил в чай любовное зелье. «Что он сделал?» Лицо Демиара помрачнело от гнева. «И ты молчала об этом?» «Любовное зелье не подействовало на меня», продолжила я, чувствуя, как всплески его силы давят на плечи. «У меня два магических дара, и зелье не сработало. Когда Гевар полез ко мне с поцелуями, съеденный ужин чуть не вышел наружу. Я разозлилась на него за приставание». И пообещала отправить к предкам, заточив его гнилую душонку в призрачные кандалы, если он немедленно не уберется с моих глаз. «Видимо, поэтому он начал что-то подозревать», — подвел итог Демиар. «Я разберусь с ним. Он за все ответит передо мной. Никто не смеет прикасаться к тебе. Тебе не кажется, что с прикосновениями ты перегибаешь палку? Об этом поздно думать», — не смогла промолчать я, намекая на несуществующих любовников. Челюсти на лице Демиара напряглись, и губы сжались в тонкую линию. «Ты правда считаешь, что сейчас подходящий момент для подобных разговоров?» — произнес он с отстраненной сдержанностью. Засунув руки в карманы брюк, он с видимым усилием отступил назад, отдаляясь от меня. «Ты прав, время позднее, давай вызовем портал». Начала я, но он перебил меня, не дав закончить. «Мы не станем менять планы. Я провожу тебя, Ларина, до гостиницы». Его глаза снова встретились с моими, и в них я увидела непоколебимую непреклонность. Мы продолжили идти. Шаги Дмиара стали более отчеканными. Вдали мерцали огни, словно маяк указывая, что мы приближаемся к центру города. Оттуда рукой подать до гостиницы, в которой я остановилась. «Я смотрю, ты успела получить портальный пропуск». Прервал наше молчание Демиар, отвлекая меня от тревожных мыслей. «Ничего сложного, Фалир мне достал его», — ответила я, не скрывая. «Как ты провел день? Выезжал на оперативные задания? Или был занят чем-то более интересным?» «Все веселье досталось тебе, Ларина. Я занимался нудными обязанностями», — устало произнес он. «Важные встречи, отчеты, проверки. Скучнее ничего не придумаешь». За ничего не значащими разговорами мы неспешно двигались мимо ночных кафе и магазинов с яркими вывесками. Иногда встречались влюбленные парочки, держащиеся за руки или шагающие в обнимку. Им не было до нас никакого дела, чего не скажешь об одиночных прохожих. Эти кидали на нас любопытные взгляды. Без всякой договоренности наши разговоры касались исключительно работы, последних событий в Арвандии и магических исследований. Личных тем мы умышленно избегали. На улице возле гостиницы толпилось полно народу. Персонал кланялся постояльцам, забирал и уносил багаж у вновь прибывших. Прогуливающиеся зеваки задерживались и рассматривали посетителей с любопытством. Перед входом в гостиницу царила оживленная атмосфера, мне ничего не угрожало. Несмотря на это, Демиар отказался отпускать меня одну. «Я провожу тебя до двери». Заявил он, давая понять, что мне его не переубедить. Я была бы не я, если бы не попробовала. Посмотри, сколько тут народу, по пути в номер со мной ничего не случится, попыталась повлиять на него. Неважно. Его тон не оставлял больше места для возражений. Я должен убедиться, что ты в безопасности. Вместе с ним мы вошли в фае. Минуя лифт, я направилась к лестнице. Не хватало остаться с ним в замкнутом пространстве. Я на него злилась и за себя не ручалась. В лифте могло произойти что угодно, начиная от горячих споров и заканчивая... Нет, поцелуями точно подъем на мой этаж не закончился бы. Скорее, Демиар бы получил пощечину. Тем не менее, тратить свои нервы не стоило. Бодро поднимаясь по ступенькам, я быстро взлетела на свой этаж. Подойдя к двери номера, обернулась к нему. Мы пришли. Сказала я, стараясь сохранить нейтральный тон. Демиар задержал на мне взгляд, и в его глазах я увидела нечто похожее на сожаление. «Пригласишь на чашечку кофе». Не торопился он уходить. «Обойдешься», — усмехнулась я. «Тебе не стоит у меня задерживаться. Где-то там тебя заждалась сладенькая красотка. У нее перекусишь на ночь глядя». Его лицо мгновенно окаменело, а глаза сузились. Неужели ты стала злопамятной? Обманчиво мягким тоном произнес он, наклоняясь чуть ближе ко мне. Я пожала плечами, стараясь не показывать нарастающую нервозность. Наши взгляды встретились, и в этот момент я почувствовала, что не могу отвести от него глаз. Увидим. В принципе, хорошая память. Забыл? Я всегда помню все, что касается тебя. Спокойной ночи, Ларина. Сдержанно произнес он. Его голос прозвучал чуть холоднее, чем обычно. «Увидимся утром на работе, Демиар», — ответила я и вошла в номер. Только закрыв за собой дверь, я испытала облегчение. Я будто битву выиграла за право ночевать одной. Вот только мысли о Демиаре не давали мне покоя до глубокой ночи. Лежа в постели, я долго не могла уснуть, вспоминая нашу с ним первую встречу. Мы сразу друг другу не понравились. Я считала его богатеньким лентяем, он меня заучкой.